можно проследить конкретное взаимодействие жизни на Миссисипи, над которой в это время работает Твен, и ждавшие своей очереди рукописи о Гекке Финне. Целая глава из «Приключений Геккельбери Финна», посвященная нравам платовщиков старого времени, была перенесена Твеном со специальной авторской оговоркой «В жизнь на Миссисипи». В то же время «В жизни на Миссисипи» содержится в зачаточной форме некоторые важные сюжетные мотивы книги о Гекке. На титуле первого издания «Приключения Геккель Берифинна» указано «Время действия — 40 или 50 лет назад». В книге действительно нарисована американская жизнь сороковых годов 19-го столетия, еще не расшатанная в своих основах глубоким конфликтом, приведшим страну через два десятилетия к гражданской войне. Гек фин беспризорный оборвыш, уже знакомый нам друг Тома Сойера, убегает из Сент-Питерсберга, спасаясь от Финна отца, который колотит его, и от благонравной вдовы Дуглас, жаждущей приобщить его к цивилизации. С Геком негр Джим. Он бежит от хозяйки, которая хочет продать его внизу в низовье реки Миссисипи и навсегда разлучить с семьей. Гек и Джим рассчитывают добраться на плоту до Огайо, а потом податься на север в вольные штаты, где Джим получит свободу. По пути они переживают множество приключений. Однако приключения Гека и Джима уже лишены лучезарности приключений Тома и Гека в книге о Томе Сойере, и душевная чистота героев оттнена сумрачными картинами жизни общества, которое их окружает. Резкие антитезы повести — Противопоставление неимущих и бескорыстных Гека и Негра Джима, насильникам, стяжателям и проходимцам, с которыми они сталкиваются в своем путешествии, и апоэтизированной Великой реки, грязным, подобно болоту городкам на ее побережье, характеризует становление новых критических взглядов Твена на американскую жизнь, как в ее прошлом, так и в ее настоящем. Проблема рабовладения, занимающая в повести столь важное место, В связи с тем, что Гек укрывает раба, не ставится Твеном в политическом плане. Однако социально-психологическая сторона проблемы освещена им с большой глубиной. Негр Джим, вкусив волю, замышляет насильственное похищение своей семьи у хозяев. Гек, наделенный автором цепко укоренившимися предрассудками рабовладельческого общества, склонен считать свою помощь беглому рабу социальным и моральным падением но движимый справедливостью и дружеским чувством к Джиму, готов скорее гореть в аду, нежели отказаться от помощи негру-невольнику. Образ Гека как положительного героя имеет первостепенное значение для повести и для творчества Твена в целом. Вторым положительным героем повести является негр Джим. В итоге маленький плод, на котором плывут по Миссисипи беспризорный оборвыш и беглый невольник, становится как бы средоточием подлинно-человеческих отношений посреди окружающей фальши, жестокости и обмана. Один из центральных эпизодов повести связан с аферой, в которую Гека вовлекают два жулика, севшие на плот, так называемые «король и герцог». В безымянном городишке на Миссисипи они выступают в роли самозванных наследников умершего кожевника Уилкса. В центре событий — мешок с золотом. Но это уже не те золотые монеты, которые ассоциировались в книге о томе Сойере с поисками заколдованных кладов, с игрой в пираты. Это золото — узел буржуазных имущественных отношений. Оно рождает обман, горе и слезы. Вокруг него кипят страсти бесчестной наживы. Требуется все проворство и добрая воля Гека, чтобы помешать мошенникам осуществить свое преступное дело. Автобиографический материал продолжает играть в Гекке Финне заметную роль, хотя и менее значительную, чем в книге о Томме Сойере. В основе взаимоотношений Гека и Джима лежит действительный факт из детских лет Твена. Рыбак Бенсон Бленкеншип, старший брат Тома Бленкеншипа, прототип Гека Финна, долгое время укрывал в Ганнибале беглого раба не соблазняясь объявленными за его поимку наградами и не страшась мести рабовладельцев. К детским воспоминаниям Твена восходит и столь яркий эпизод повести, как убийство бокса в 21 главе книги. В одном из отрывков своей незаконченной автобиографии, после описания убийства пьяного Смарра богатым купцом Оусли на главной улице Ганнибала, Твен на полях отмечает «Смотри приключения Геккельберри Финна». В то же время такие характерные и содержательные картины американской жизни тех лет, как «Кровавая родовая вражда» джентльменов-южан, Грэнджерфордов и Шепардсонов, молитвенное собрание в Поквилле, похождение короля и герцога в арканзасских портовых городках, не мемуары в сколько-нибудь существенном смысле являются результатом художественного обобщения обширного и разнообразного социального материала. Как видно из опубликованных в 1940 году черновых записей, Твен планировал еще более широкое введение в повесть характерных бытовых зарисовок, которые позволяют читать его книгу о Геке как своего рода энциклопедию Старосветской Америки. Вот одна из заметок. Он, Гек Финн, слышит беседу арканзасских матрон, покуривающих трубки завязанием и сплевывающих сквозь зубы Их бесконечные толки о сестрице такой-то и братце таком-то, о том, что случилось с тем-то и тем-то, и каково было имя первой супруги такого-то. Весьма богомольный ездит в церковь за 10-15 миль и, приехав, привязывают лошадей прямо к дереву. В разговоре упоминают европейских монархов и путают их по невежеству с царями из Библии. На 21 главе повести Твен обрывает свою социальную панораму и завершает книгу главами, посвященными придуманной Томом Сойером новой игре. «Побегу из рабства Джима», фактически уже получившего вольную, но не знающего об этом и считающего себя беглецом. Эти заключительные главы книги о Геке при всех своих бытописательных и юмористических достоинствах возвращают читателя к традиции книги о Томе, и являются в этом смысле как бы отходом в сторону от нового содержания. Приключения Гекльберри Финна — вершина творчества Твена. И Гек, и негр Джим по глубине и верности художественной характеристики принадлежат к лучшим его созданиям. Сатира и юмор в книге о Геке насыщены социальным и психологическим содержанием в изображении национальной жизни, родной природы, в народности языка, книга Твена была выдающимся достижением американской литературы и во многом определила ее судьбу, ее будущее. Известны слова Эрнеста Хемингуэя. Вся американская литература вышла из одной книги Марка Твена, которая называется «Геккельберри Финн», лучшей книги, которое у нас есть. Конец книги